Глава двенадцатая. Лилия. «Ой, по-моему, последнее я сказала зря». Ясное дело, Волков надо мной прикалывался. Даже зло насмехался, но промолчать стоило бы. Он, как он мгновенно помрачнел и налил этой своей жуткой тяжеловесностью, от которой его взгляд стал буквально размазывающим. «Мне почудилось, сейчас или скажет что-то откровенно грубое, или вовсе ударит». Но нет, Волков просто отвернулся и уткнулся в свой телефон. кирилла опасливо притих, я тоже сочла за благо молчать остаток дороги. Господи, скорее бы все это в принципе закончилось, и моя жизнь вернулась в прежнее спокойное русло. А ведь частенько случалось поныть про себя, что временами ощущала себя тонущей в однообразном болоте повседневности, выхода из которого не видно. «Она тебе, глупая Лиля, приключений от души!» Теперь как же хочется обратно в своё болото. «Валера, мы на подъезде». Голос Волкова в тишине салона прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. «Серьёзно? Ну, ожидаемо. Нет, не хочу я с ними пересекаться. Достали они меня уже. Ладно, понял». Он прервал разговор и велел водителю. К служебному роли Кирилл. В клинике как раз Танька с Лёхой. «Приехали мальчику клювик починить». Последнее он так откровенно брезгливо выцедил, что я невольно снова на него глянула. «Этот человек вообще хоть к кому-то относится хорошо. Или хотя бы нормально, без этого своего бесконечного презрения, раздражения и царского превосходства. В смысле, по-людски, как к равному. Если да, то его родной сын в число этих людей точно не входит. А Танька кто? Вряд ли постоянная подружка Волкова-младшего». Не то чтобы я за ним наблюдаю прямо, но Лёшенька сам справлялся с тем, чтобы весь район, а тем более соседи, были в курсе его личной и общественной жизни. И моногамией он точно не отличался. Как и хоть каким-то уважением к подружкам, да и к людям вообще. Но теперь-то понятно, что это наследственный признак. Никакого ДНК-теста не надо. «Что, желаешь до меня ещё и своё мнение насчёт моего сына донести?» Перехватил мой взгляд Волков. Нарываться дальше желания у меня не было, тем более из-за какого-то мажористого ходячего геморроя. Его собственного производства. лёха Волков точно не тот человек, чье право на справедливость или отцовскую любовь я захочу отстаивать когда-либо в жизни. Да я вроде это в первый же час нашего с вами несчастливого знакомства сделала. Проворчала себе под нос, но тут же устыдилась и поправилась. То есть знакомство при несчастливых обстоятельствах. «Ну да, ну да». Ухмыльнулся Волков и сделал вид, что припоминает. «Как бишь там... Э, чертов сын, на которого ты плевала, да?» Я промолчала, сделав вид, что меня страшно интересует процесс открытия перед машиной полосатого шлагбаума. Но это не устроило Волкова. «Кстати, чего ты так на него закусила?» «Обидно, что в твою сторону Малеха не смотрит». «Элли бесит, что денег на своей гольки не считает, а ты за копейки пашешь». «Вы серьезно?» Не выдержав, вытаращилась на него я. «Да ваш сынуля проходу мне и моей сестре не дает с того времени, как вселился. Я каждый вечер домой после работы, как по вражеской территории, пробираюсь, чтобы на него и его дружков не нарваться». «А ты вся прямо неприступная, да?» «Я с вами в разговоры на эту тему ввязываться не собираюсь, не вижу смысла». «Вы же по умолчанию считаете всех женщин продажными». и «Я не считаю, Лиля, я твердо знаю, что это так. А громче всех о своей непродажности вопят те, кому никто никогда не предлагал. В надежде, что кто-нибудь предложит хотя бы из любопытства или азарта». «Ну вот и я о том же. Вступать с вами в спор бессмысленно, потому что вы ведь и не спорите на самом деле». «Вы развлекаетесь, навязывая всем своё мнение, которое не смогут изменить никакие, даже самые весомые доводы, потому что вы их либо заранее обесцениваете своей циничностью, либо предпочтёте проигнорировать». «Это ты меня сейчас так технично обозвала самодуром и сатрапом?» «Или же всё-таки слабаком, неспособным держать удар в честном споре». Я открыла рот и закрыла, наткнувшись на его совершенно нечитаемый взгляд. Он снова откровенно издевается из лица. «Хорошо, что от необходимости разбираться в этом». Меня избавил Кирилл. «Прибыли, Матвей Сергеевич!» — оповестил он нас, припарковав машину у высокого крыльца с широким пандусом сбоку. Я повернулась к двери, но Волков скомандовал. «Стоп!» И на всякий даже положил мне ладонь на плечо, чего я вздрогнула. Почудилось, что она ужасно тяжёлая очень горячая, даже сквозь ткань прожигает. «Кирилл, глянь в бардачке, там мои очки солнечные должны валяться». Водитель быстро нашёл необходимое, протянул Волкову футляр. С первого взгляда понятно, что солидной стоимости, а тот уже отдал его мне. Я послушно нацепила очки, а Волков тем временем уже выбрался из салона, обошёл авто и сам распахнул мне дверь» быстрая цепко обвёл всё вокруг взглядом и протянул руку. А когда вылезла не отпустил. Торопливо потянул за собой по ступенькам к дверям. Только мы вошли внутрь, нам навстречу вышел вчерашний робот-доктор, учинивший мне унизительный осмотр по приказу Волкова. И при воспоминании об этом меня опять передёрнуло. «Привет, Матвей!» Мужчины пожали друг другу руки. «Всюда направо. Валера-то вся байда надолго. Нет, не больше часа». Заверил его эскулап и чуть повысил голос. «Леночка, займитесь пациенткой. Светочка, Матвею Сергеевичу кофе принесите». «Мы свалили уже», — спросил Волков. «Да, пару минут как проводил их. Обошлось, так сказать, малой кровью. Вправил хрящ под обезболлом и домой отправил». «Татьяна сообщила, что ты позже всё обязательно оплатишь». «Ну да, куда же я денусь, Валер? Танька с тобой не заводила нытьё на счёт откоса от армии для Алёшки». «Эм...» В явном замешательстве поправил очки доктор. «Надо же, хоть какая-то эмоция в его исполнении». «Заводила, значит. Не вздумай помогать». Отдал категоричный приказ Волков. Медсестра, больше похожая на фотомодель, тронула меня за рукав и сделала жест следовать за ней, одарив широкой голливудской и совершенно пластиковой бездушной улыбкой. «Эй!» Тут же встрепенулся Волков. «Как там, Леночка, да?» «С девушки глаз не спускать». «Конечно, господин Волков», — ответила она, нисколько не удивившись и не отклеив своей безразлично безупречной улыбки. «О да, доктор Валерий, похоже, весь персонал себе под стать подобрал. Сразу видно, что заводить любые крамольные разговоры тут смысла не имеет. Да и зачем? С доводами Волкова о том, что в таком виде, как сейчас, родным на глаза показываться не стоит» а воздух сотрясать, рассказывая, что ай яй, -яй такими быть, ну и нафига. С порога же видно, что это какая-то крутая клиника, а не районная поликлиника, и пациенты ходят сюда сто процентов непростые, смертные, как говорится. Непростые, а всё ведь как у простых. И допиваются до чертей, и, и балуются, и мордобой в благородных семействах случается. но привёз господин Волков девицу в синяках и ссадинах, и что такого? «Им тут платят не за то, чтобы они это замечали, кроме как в рамках оказания необходимой медпомощи. Господин Волков велел глаз с девицы не спускать, как заключенный. Так он же и за это платит. Надо, значит, надо вникать в такие мелочи и лезть с уточняющими вопросами. В обязанности не входит». В конце концов, я решила видеть в этом принудительном обследовании плюс для себя, когда бы еще и время на это выделила. «Да и насколько знаю полежать в этой трубе, как там ее бишь, стоит треть моей зарплаты». Персонал был идеально вежливо безразличным. Никто на меня не косился и не глазел на синяки. Видимо и правда, таким тут не удивишь, и всем пофиг. Закончилось все даже быстрее, чем обещал доктор. Минут через сорок и обратно в кабинет доктора Валерия меня сопроводила». Хотя скорее уж отконвоировала. Всё та же длинноногая грудастая медсестра с пластиковой улыбкой. Волков оказался в кабинете в одиночестве и говорил по телефону. Он поднялся, только мы появились, взял меня за руку и сразу повёл на выход, не удостоив даже вежливым кивком модель медсестру. «С её! До свидания, господин Волков!» Выехав со двора клиники, мы поехали в центр города. И в следующий раз остановились уже на подземной парковке, под высоткой жутко элитного вида. Волков продолжал свои переговоры всю дорогу и покинул салон, не удостоев ни меня, ни водителя ни единым словом. И скрылся за углом быстрым шагом. Помчался делать свои миллионы. А авто сразу опять тронулось. «Лель, ты это!» — начал Кирилл, глянув мне в глаза в зеркало заднего вида, когда мы затормозили на красный. «Молодец, что за надежду вступилась!» У неё в жизни сейчас и правда жо... тяжёлая ситуация. А если бы шеф её выпер вот так, то сама понимаешь, она бы потом в приличный дом с хорошей зарплатой фиг пристроилась. Я только пожала плечами, почувствовав лишнюю ловкость. «Но, Лиль, ты бы постаралась меньше бесить шефа, а?» Продолжил парень. «Это я его бешу, да он сам всё первый начинает». «Ну ладно, не всегда просто. Очень постараюсь». Буркнула в ответ и уставилась в окно, давая понять, что болтать не настроено. «Дельный совет, между прочим, и по здравому размышлению. Мне бы до конца этой моей отсидки лучше бы не то, что не бесить, а вовсе с Волковым не разговаривать. Потому что дурацкие у нас разговоры всё выходят. Одни споры до да взаимные колкости. Хотя я-то по жизни не язва законченная. Это он на меня так действует. Чёртов волков!»